Глава 32. Егор. После ухода Насти во мне словно что-то обрывается. Хочу обратиться в зверя, убежать в лес и долго выть, выпустить всю тоску, что есть в сердце. Настя страдает, и я ничего, блядь, не могу с этим сделать. Порвать Сафронову глотку? Она может сойти с ума, да и ко мне будут вопросы. По факту он лишь болтает, и пока ничего Насти не сделал. Приходит тренер, за что ты меня отчитывает. Завтра сдача анализов перед боем. Надеюсь, ты чист, Егор! таранит меня тяжелым взглядом, а я думаю только о своей мышке, о ее грустных глазах и сладких губах, а еще о том, что коснувшись ее, я словно обессилил. Егор, рычит он, ты где витаешь? Здесь я. Бросаю ему. Я чист, все хорошо. Вы знаете, кто я. Так что в курсе, что алкоголь и запрещенка для меня не проблема. И не трахаться до боя. А то твой тестостерон... Да знаю я. Перебиваю его. Да мне и не светит. Насте больно от моих касаний. Как я могу причинять ей боль? Боюсь даже представить, что будет с моей малышкой, даже если она согласится лечь со мной в постель. Ты должен быть сосредоточен. Хоть ты и оборотень, помни, что использовать сверхсилы нельзя». Но соперник опасен. Держи себя в руках, Егор. Иду в душ и долго стою под ледяной водой. Пока все тело не немеет, покрывшись мерзкими мурашками, кран не выключаю. Затем выхожу, голышом подхожу к зеркалу. Не понимаю. Бормочу, рассматривая себя в отражение. Она же моя. Моя, блядь. Не справляюсь с эмоциями и впечатываю кулак в зеркало. Осколки со звоном рассыпаются у ног. Рассматриваю руку. Костяшки все в крови, но раны затягиваются почти мгновенно. Прямо по битому стеклу возвращаюсь в раздевалку. Эта боль ничто по сравнению с душевной. Я должен что-то сделать? Убивать для Сафарова? Нет, ни за что. У меня есть идея, как избежать выполнения уговора и защитить Настю. Для этого мне нужно обратиться к Кире. Но рассказать Насте о своих планах я не могу. Истинная связь подразумевает полную открытость. И моя мышка может не справиться с давлением Мурата и выдать ему мои планы. Лучше перестраховаться. До самого конца занятий я не нахожу себе места. Драгон звонит и говорит, что моя малышка у Киры. Но зверь неспокоен, он чувствует угрозу. «Ты в порядке?» С сочувствием спрашивает Марья, когда я захожу в деканат подписать какие-то бумаги. «В полном, не считая того, что мою любимую девушку, ваша богиня, отдала чудовищу» выплескиваю, «Егор, она и твоя богиня тоже». Тихо, говорит ведьма. «Уже нет». Рычу. Во мне клокочет гнев в перемешку с безысходностью. «Мне это все осточертело». «Я заберу Настю». «Ты знаешь, что нельзя». Голос Марьи становится ледяным. «Просто так нельзя». Ты знаешь, каковы риски разрыва истинной связи. «Ненавижу». Алая пелена заволакивает мой разум. Все, чего я хочу, это получить свою самку. Похуй мне на стаи, волков и власть. Только моя мышка имеет значение. Лишь она одна. Прислоняюсь спиной к стене. Устало вздыхаю. Никуда мне от этого дерьма не деться. Закрываю глаза. Я хочу просто увести ее. Хоть на край света. Тихо говорю. Это полный пиздец, Марьяш. Ведьма встает рядом. Не знаю даже, что хуже. Шепчет. «Любить кого-то и ждать метку? Или знать, что человек, отданный другому, любит тебя? Ей тоже нелегко, а я вешаю на нее свои проблемы. Я решу это. Какой же я альфа после этого?» Настя верит в тебя, Егор. И она будет бороться. Борись и ты. Мария уходит, а я какое-то время сижу, пока внутреннее чутьё не вытаскивает меня на улицу. «Смотрите, какой-то он жуткий! Слышу вокруг голоса студентов: Блять, Рычу, сжимаю руки в кулаки. Мразь! Сафаров приперся в наш универ, и он пялится на мою мышку. Направляюсь прямо к нему. Иди сюда. Слышу его рык, от которого внутри меня срываются все замки. Перехожу на бег, подлетаю к Марату и бью прямо в челюсть, прячу Настю за спиной. Чего тебе нужно, ублюдок? Рычу. Оставь ее! У нас был уговор. Мурат встает, касается разбитой губы, ухмыляется. Хороший удар, волчонок. Значит, я не ошибся. Но видишь ли в чем дело? Я обещал не покрывать самку. Про обычное свидание уговора не было. Настя, ко мне. Мышка цепляется за мою футболку. Ее пальчики совсем ледяные. Напугана моя девочка, но я словно скала: Она никуда с тобой не пойдет. Рычу. Свали отсюда, Сафаров! И не трогай ее, А то что? Он расправляет плечи, подходит ко мне. Убьешь меня и заставишь свою сучку страдать? Или я убью тебя? Настя, выбирай. Идешь со мной или здесь будет много крови? Рот закрой. Вмешивается Драгон. Нет. Тихо говорит моя девочка. Егор, все в порядке. Он меня не тронет. Я пойду с ним. Нет. Рычу. Прошу. Говорит едва слышно. Я верю в тебя, но и ты верь в меня. Она обходит меня. Мурат открывает пассажирскую дверь машины. У меня внутри сейчас извержение вулкана. Зверь рвется наружу, отчаянно требует поединка. Но я не могу. Нужно воплотить в реальность мой план. Поэтому, скрипя сердце, смотрю, как черный внедорожник скрывается за поворотом. Он увез ее. Блять, он ее увез! А я ничего не смог сделать. Верь в меня! Мышка моя, боги, как же больно! Мое сердце рвется в клочья от одной мысли, что любимая девушка сейчас в опасности, и я просто не могу оставить ее. Драгон, Рычу, мне нужна твоя помощь.